Глава одиннадцатая. «Визит Гоблина». Гоблин робко последовал за Оливером, но когда он увидел Сесилию, сидящую на диване, его глаза полились большие капли слез. Он тут же бросился к ней, непрерывно шепча «Слава Богу!». Все это время Сесилия беспокоилась о демона в замке лорда-демона, но она не могла справиться с Оливером, и вернуться в одиночку тоже было затруднительно. Из-за этого всего она все время сдерживала свое беспокойство. Я думал, я больше вас не увижу. Гомлин и все демоны в замке лорда демонов были в безопасности. Это принесло Сесилии огромное душевное спокойствие. Уголком глаза, поглядывая на них двоих, Оливер пошел на кухню, чтобы принести напитки. Он сварил горячий какао и добавил туда зефир. Когда он представлял, как Сесилию будет пить какао, которое он приготовил, уголки его рта приподнялись в улыбке. Какао горячий, поэтому он точно будет пить его маленькими глотками». Вдобавок он поставил на поднос еще тортик, раз гоблин, подчиненный Сесилии, будет естественно проявить к нему гостеприимство. Существо известно как герой очень сильное, и слабый демон вроде гоблина не может ему противостоять. Гоблин-то знал хорошенько, что его могут убить просто в мгновение ока. Почувствовав, как по спине его стекает холодный пот, он подумал, что возможно он уже не сможет спасти Сесилию, но Оливер рассмеялся и протянул им торт. Гоблин... Робко потянул руку к предложенному Оливеру горячему какао и тортику. В этом горячем какао плавали зефирки. С яркой улыбкой и словами «Он вкусный, попробуй!» Оливер заставил за Сесилию крошку. Он отрезал небольшой кусочек тортика и счастливо поднял его к рту Сесилии. То отвернулась, выражая отказ, но Оливер упорно не сдавался. У гоблин, наблюдавшего за ними, широко открылся рот. И в голове были мысли «Что за дурацкая парочка?» Не знаю, что ему сказать, Гоблин просто пил приготовленный какао. Гоблин никак не верил, что герой отпустит Сесилию. Да и замок Лорода Демонов сейчас восстанавливается, поэтому Сесилия не могла бы там расслабиться. а Возможно, лучше будет позволить ей жить здесь без каких-либо неудобств. Вот так вот и думал Гоблин. Конечно, если бы это вообще было возможно... Сесилия тоже бы хотела вернуться в замок Лорда Демонов, но прямо сейчас находился здесь герой Оливер, который был гораздо более ужасающим, чем сам Лорд Демонов. Кто-то может спросить, как так вообще получилось, что герой более ужасающий, чем Лорд Демонов, именно сейчас кормит ее. С легкостью проиграв герою, она была похищена. Беспокойство, которое она им причинила, было несоизмеримо. Чувство вины, разочарования и своей слабости... Гоблин не понимал, что вообще происходит. Наблюдая за этими двумя, он думал, что они были будто бы одни во всем мире. Почему она вообще позволяет герою делать нечто подобное? Пронеслось в голове у Гоблина. Сесилия, если тебе это принесет счастье, Гоблин может остаться здесь на время. О, спасибо. Сесилия тихим голосом поблагодарила Оливера и тот ответил не за что своим обычным голосом. Его мысли были в большом беспорядке, потому что он ревновал то, как Гоблин общается с Сеселией. И все-таки какая же она милашка.